Агриппа. Более младшие скептики, которые не названы секстом-эмпириком по имени, тогда как Диоген Лаертики называет их последователями Агриппы, свели все 10 тропов в один третий троп относительно чего? И дополнили этот троп четырьмя новыми В этих пяти тропах В первом тропе говорится о разноречивости во мнениях философов и ученых Во втором тропе о том, что мы, доказывая, опираемся на то, что само нуждается в доказательстве И так далее до бесконечности Троп об удалении в бесконечность Четвертый троп о предположении говорит о том, что если мы хотим избежать такого удаления То мы должны что-то предположить истинным без обоснования и доказательства Пятый троп последователей Агриппы, а может быть и самого Агриппы, говорит о том, что мы не можем выйти из колеса взаимодоказуемости, когда то, что должно служить подтверждением исследуемой вещи, нуждается во взаимном от нее подкреплении. Все эти и десять и пять способов обоснования скептицизма указывают на реальные сложности, противоречия и относительности в сферах и чувственного и рационального познания. Неудивительно, что Маркс называл скептиков учеными среди философов, а Ленин обращал наше внимание на диалектичность скептических тропов. Примечание «Смотри, Ленин» полное собрание сочинений том 38 страница 206. Конец примечания. Скептицизм с его антидогматизмом имел большое эвристическое значение в истории философии, и, отрицая на первый взгляд возможность истины, служил разработке методологии научного познания. Страница 176